Часть восьмая. Из-под кеча донёсся сдавленный крик ужаса. Капитан Джеймс увидел акул. Внезапно его руки возникли над бортом. Он судорожно пытался выбраться из воды. Денисон заколебался, его охватило жгучее желание помочь капитану. Бедный дурень уже получил свою. Но отступать было поздно. Он давно всё решил. Он должен довести убийство до логического конца, особенно после всего, что вытерпел. Денисон сжал зубы и ударил капитана по пальцу. Ему пришлось ударить трижды, прежде чем Джеймс разжал руки и полетел в воду. Теперь капитан плескался у самого носа кеча, не отрывая глаз от быстро двигающихся тварей. "Денисон", закричал он. "Ради всего святого, сделай что-нибудь!" Денисон медленно кивнул, но не сдвинулся с места. Спаси, Денисон, я прошу прощения за всё. Сделай же что-нибудь, помоги. Денисон снова кивнул, почти не осознавая этого. При виде акул его охватила смесь ужаса и удивления. Джеймс барахтался в воде в каких-то 20 футах от кеча. В правой руке он сжимал нож, и лунный свет блестел на лезвие и на лысой голове капитана. Акулы лениво кружили вокруг жертвы, худо-бедно десяти от джеймс, тот тяжело дышал. Крутился в воде, стараясь удержать в поле зрения обеих хищниц. Одна из акул подплыла ближе. Джеймс ударил рукой по воде, и акула отпрянула. Вторая тварь развернулась и отплыла, так и не коснувшись капитана. Они снова принялись кружить, и Джеймс медленно поворачивался вокруг своей оси внутри этого страшного круга. Его дыхание перешло в хриплые всхлипы, а лицо посерело в призрачном свете луны. Он повернулся, и акулы сузили круги, почти коснувшись его своими тёмными мощными телами. Это ненадолго, подумал Денисон. Джеймс брызнул водой на акул, но те никак не как ни отреагировали. Денисон, помоги мне. Денисон стоял, крепко держась за кливер. и смотрел, исполненный любопытства, словно он находился в кинотеатре, где демонстрировался страшный фильм, который не имел к нему самому никакого отношения. Одна из акул разорвала круг. Через мгновение Джимс завязжал и ушёл под воду. Должно быть, акула вцепилась ему в ногу. Джимс снова показался на поверхности. Его белое лицо исказилось до неузнаваемости. Он всё ещё сжимал нож. Обе акулы бросились на него. Джеймс взмахнул ножом, попал, снова взмахнул. Одна из акул взвилась над водой, балансируя на хвосте. Её серая с белым брюхом была в спорота. Она рухнула в воду. Брызги коснулись лица Дэнисона. Туша акулы колыхалась на волнах, её хвост судорожно дёргался. Джимс быстро повернулся ища взглядом вторую акулу. Потом он снова закричал. Акула была под ним. Она схватила его и потянула на дно. Пока капитан Борос из-за то чтобы остаться на плаву, раненная акула медленно повернулась и ухватила его зубами за правую руку, как раз пониже плеча. Челюсти сжались с отчетливым хрустом. Когда акула отплыла, в её пасти осталась торчать рука капитана, всё ещё сжимавшая в пальцах нож. Капитан кричал, не умолкая. На месте битвы кипела вода, черная от пролитой крови. Однорукий человек продолжал вопить, пока волны не сомкнулись над его лысой головой, и последний вопль его не сменился бульканьем. Все закончилось. Капитана больше не было. Только акулы продолжали кружить на месте, выискивая, чтобы еще ухватить. Джеймс умер, погиб. Его разорвали морские хищники. Его схватили акулы, когда он полез купаться. Никто не виноват. Вот так. Неужели всё? Денисон посмотрел на море. Акулы ушли. Из-под носа Кеча доносились ровный скрип и удары. Скрипы и удары. Рука Дениса нажжала нож, висевший на поясе. Он сжимал его, пока не почувствовал боль, сжимал, не отрывая глаз от морской глади. Далеко впереди отсвечивали кормовые огни сухогруза, почти исчезнувшие из вибы. Волны вокруг кечи улеглись. Из-под носа яхты по-прежнему раскатывались удары и скрежет. Никаких акул и в помине не было. Ни одной. Он придумал их, пока сухогруз уходил все дальше. Никаких акул. Только Джеймс с подносом кеча, который продолжает чем-то стучать и скрипеть. На востоке луна садилась в море. Часть девятая. Часы Деннисона показывали 7 минут третьего. Луна коснулась горизонта, и редкие облачка пробегали по ее желтому лику. Поднялся легкий ветер, Кетч сдвинулся с места. Из-под носа продолжали доноситься равномерные удары и скрипы. Он должен наконец узнать, что там творится. Ему нужно посмотреть, что это стучит и скрипит. На этот раз никаких теорий. Все его теории оказывались сложными. Никаких грёз. Все его грёзы уводили всё дальше от мысли о человеке за бортом. Ватил удать. Ложь и иллюзии оставят его беспомощным в минуту истины. Ту минуту, когда человек за бортом подготовится и полезет на палубу. Конец воображаемым пожарам и призрачным акулам. Сейчас он должен опираться только на правду. На самую правдивую правду. Он посмотрит под нос яхты, увидит, что там происходит, быстро сориентируется и сделает то, что должен сделать. Все. Скрип и удар. Сейчас. Деннисон ухватился за фал обеими руками, встал на поручень и нагнулся над водой. В меркнущем свете луны он увидел белое лицо, капитан, который двигался на одном месте. «Что же он делает-то?» Джеймс заметил его, и спокойная, почти дружелюбная усмешка озарила его бледное лицо. Скрип и удар. Капитан Джеймс делал зарядку. Он подтягивался на руках вверх и вниз между тросом и балансиром. Его пояс с ножом скребся по корпусу судна, а удар звучал тогда, когда плечи капитана стукались об изогнутый нос. Дениса натшагнулся и вернулся на палубу. Он был потрясён. Что-то ужасное было в том факте, что капитан делал зарядку под носом яхты. Дениса напустился на крышу рубки, И только тогда разжал пальцы, стискивающие рукоятку ножа. Он поискал взглядом богор, но тот куда-то задевался. Наверное, богор скатился за борт, когда кеч раскачивало волнами проходившего мимо сухогруза. Капитан Джеймс сделал зарядку, разгоняя кровь по сведённым рукам и ногам, согревая движениями замершее тело. готовясь к минуте, когда он предпримет попытку взобраться на борт. Но когда? Дениссон неуверенно попытался вообразить сложившуюся ситуацию с точки зрения Джеймса. Практичный капитан рассуждал так: в полдень его столкнули в воду, а обратно подняться ему мешает придурок, которого он нанял на время пути. К счастью, кеш заштилил. Джеймс поднырнул под яхту, и связал лопасти винта, чтобы человек на борту не смог воспользоваться мотором. Если бы винт был нераздвижной, он бы привязал одно из лопастей к рулю или заклинил лопасти на оси. За день ничего особенного не произошло, не считая того, что придурок на судне попытался застрелить его из незаряженной винтовки. Погода стояла обычная для экваториальной штилевой полосы. Штиль и слабый ветер. но, к сожалению, никаких шквалов. Налетевший после захода солнца шквал предоставил бы ему массу возможностей подняться на борт. Но не может же вести во всём сразу. Пришла ночь, но луна светит слишком ярко, лучше не пытаться. Совсем рядом прошёл сухогруз, но польза от этого ни ему, ни придурку на борту. Теперь он делает зарядку и ждёт, когда скрыется луна. Да, конечно же, капитан, этот рисковый и флегматичный человек, взял ситуацию в свои руки, как тогда, во время бунта кули в Куала-Риба. И как во время многих перипетий, в которых он успел побывать за свою долгую и богатую приключениями жизнь. Он хладнокровно взвесил свои шансы против шансов придурка на борту, прикинул вероятность успеха, если он полезет на яхту после захода луны, и решил поддержать свои небесконечные силы. который успел растратить болтайс так долго в воде. Для капитана это было расплюнуть. Самый лучший выход подождать, дождаться, пока луна скрыется за горизонтом. Подождать и дать этому придурку время окончательно свихнуться от тревоги. Он замерзает, займёмся гимнастикой, теряет силы. Ну, на того ослабевшего, испуганного, больного придурка на борту его ещё хватит. Денисон бросил взгляд на часы. 17 минут третьего. Луна наполовину погрузилась в море. Она скрыется через 10-15 минут. Ну, около половины третьего. Рассветёт часов в 5. Часа через 2:30. У Джеймса будет 2 1/2 часа темноты, чтобы незаметно взобраться на палубу. Всё это время Денисону придётся охранять яхту целиком. 50 футов в ширину, 100 футов в длину против человека, которому хватит одного или двух футов. Беспроигрышный план. И всё же Дениса наня не оставляла неясная надежда. По крайней мере, у всякого плана есть плюсы и минусы. Сейчас он рассмотрит этот план в целом. Джеймс победит, если сумеет скорапкся на борд за 2 1/2 часа. когда луна уже сядет, а солнце ещё не взойдёт. Если Денис Андрасова света не допустит этого, капитан потерпит поражение. Потому что рассвет несёт за собой ещё 18 часов солнечного зноя, 18 часов, которые иссушат силы капитана и научат его тому, что такое паника и отчаяние. За 18 часов может подняться ветер, который нагонит такие волны, Что старого козла смоет ко всем чертям? Да за восемнадцать часов может случиться что угодно. Следующие два с половиной часа решающие, подумал Деннисон. Он уверен в успехе, этот старый хрыч. Для него это все равно лишь очередное приключение, одно из многих. Еще один лабиринт, из которого нужно найти выход. Наверняка он побывал в худших переделках, и вышел оттуда победителем. Значит, он уверен в успехе. Но то, как Джеймс рисует себе картину происходящего, не обязательно верно. Все умирают, даже капитаны. К тому же, он в воде, а я на борту. Я должен об этом всё время помнить. Это важно. Я способен совершить убийство. Я вполне способен нажать на спусковой крючок и пёрнуть ножом. Это секундное дело. Именно в такой срок убийство и нужно заканчивать. Но я убиваю капитана с самого полудня. В течение почти 15 часов я убиваю капитана снова и снова. Убийство действует на нервы. Его нужно заканчивать в одном мгновении. Но получилось, что я убивал его опять и опять каждую минуту этих бесконечных 15 часов. Прибегая ко всем уловкам и хитростям, какие только возможны, разве удивительно, что я немного не в себе? Я могу убивать так же, как это делают другие, мгновенно, но убивать в течение 15 часов Луна зашла почти полностью, а звёзды давали слишком мало света. Я должен думать. Холодная сталь входит в мой живот. Я должен думать, где он может взобраться на борт. Да с любой стороны. По снастям, на шкаф от кеча, на корму, на нос. В моей крепости зияют дыры и многочисленные проломы, которые готовы впустить врага. Эти места я должен оборонять особо внимательно. Но как уследить за всеми? «Прохаживаясь туда-сюда, как я делал в Корее, чтобы забраться на палубу, Джеймсу нужно время. Значит, я буду обходить яхту, держа нож на готове. Или, может, лучше занять наблюдательный пост на крыше рубки и медленно поворачиваться вокруг, высматривая черное тело на фоне темного неба, черное тело, которое затмит звезды. Я не должен обманываться. Я должен быть честным с самим собой». Я должен быть честным. Признаюсь, что через две недели после моей стычки с Эррерой он снова прицепился ко мне. Все мои старания, все мужество и уверенность в себе, которую я проявил в первую свару, ни к чему не привели. Во второй раз я сдался. Он не ударил меня, потому что я пополз к нему на коленях. Я сдался без боя. Надо мной смеялась вся рота. И я сам смеялся над собой, шутил, разыгрывал из себя дурачка и ползал на брюхе по первому же приказу. У меня не хватило мужества драться, или покончить жизнь самоубийством, или даже сойти с ума. Всё, на что меня хватило это порезать руку ржавым ножом и надеяться, что у меня будет заражение крови. Признаюсь, я никогда в жизни не убивал ни одного человек. Дженни, я до сих пор тебя люблю. «Жаль, что я не вернулся к тебе. Как долго ты ждала меня? Ждешь ли еще?» «Джейни, меня демобилизовали в Беркли, и через час я просадил в карты все деньги, которые получил после увольнения. Я нашел работу на сухогрузе, который ходил между Панамой и Нью-Йорком. Джейни, признаюсь, что забыл о тебе, хотя и любил. Да, я такой». И когда в Шанхай вошли коммунисты, я понял, что он навсегда потерял возможность встретиться с тобой. И бог свидетель, я даже обрадовался, когда эта обязанность спала с меня. Прости меня, Джейни. Признаюсь, что я лжец, болтун и трус. Я признаюсь, что страшно хотел быть убийцей, если бы только у меня хватило силы и мужества убить. Я хотел построить новую жизнь на этом убийстве. Я собирался забрать яхту и деньги Джеймса. Ну, чёрт с ними. Единственное, что я сейчас прошу от жизни это убить капитана Джеймса. Денисон Потёр усталые глаза и посмотрел на восток. Над горизонтом виднелся узенький край шек луны. Я должен действовать прямо сейчас, застать его врасплох, когда он не ждёт нападения. Что же я должен сделать? Верхушка луны исчезла. Светящиеся стрелки часов показывали 2 часа 31 минуту. Под носом кетча капитан Джеймс завершил свои согревающие упражнения. Яхта погрузилась в кромешную тьму. Деннисон сел на крышу рубки и сказал себе, что он должен действовать. Часть 10. О, Господи! О, Боже мой! Что? то может сотворить человеческий разум. Куда подевалась моя сообразительность? Куда она улетучилась? Как долго я отравлял себя грёзами, мечтами и пустыми надеждами, этим сладким дурманом? Как долго я питался снами, отворачиваясь от хлеба насущного, реальных действий? Холодная вода хлынула Денису на зашиворот. Невысокая волна плеснула в лицо и полилась в глотку. Он под водой. Денисон дёрнул ногами и всплыл на поверхность. Забил руками и тут же нашарил деревянный бок кеча и свисающую с борта верёвку. Он ухватился за верёвку и перевёл дыхание. Сколько времени мучило меня это роковое видение. Как долго я воображал, что сбросил капитана за борт. Чёрная вода обнимала его плечи и шею. В правой руке обнаружился нож, предусмотрительно притороченный к запястью кожаным ремешком. Над головой возвышался кетч, призрачно сияя белыми парусами на фоне темного неба и моря. Неужели все это происходит на самом деле? Он коснулся борта кетча по два терлиния и нащупал ракушки и слизь, набившуюся в облупившуюся краску. Набрал полный рот воды, выплюнул. Потом сжал в пальцах нож. Нож его ещё никогда не подводил. Он был в воде. Он ущипнул себя за левое плечо. Больно. Он был в воде. Всё ещё неудовлетворённый и сомневающийся Денисон ущипнул себя за плечо посильнее. От резкой боли глаза у него полезли на лоб. Очередная волна накатила на лицо, вытрященные глаза запекло от солёной воды. Достаточно. Я в воде. Что же случилось? В полдень капитан Джеймс столкнул меня за борт. Почему? Потому что капитан Джеймс сумасшедший. Капитан позвал Денисона и Якоба для того, чтобы показать большой акулу и сбросил его в воду. Весь день Денисон боролся за свою жизнь, цеплялся за нос яхты, а волны захлёстывали его с головой. А тело постепенно немело, и безумие, совставшее на борту, не давал ему подняться на палубу. Но Денисон не отступил, не сдался, несмотря на предательские видения, которые рождались в его воспалённом мозгу. Странно. Бедный сумасшедший капитан, помешавшийся на убийстве. И что более странно, эта жалость, которую Денисон питает к несчастному психу, Он не мог побороть сожаления по поводу человека, захватившего в свои руки палубу яхты. Никакое деяние, даже это, не может укрыться от взгляда мира, в котором оно произошло. И все моральные законы были сейчас на стороне Денисона. Человеческое сочувствие и понимание обращено именно на Денисона, на несчастную жертву покушения. Все жители земли в тёплых странах, находящиеся далеко от ужасной ледяной воды этого океана, поддерживали Денисона, и их сердца принадлежали человеку за бортом, ему, Денисону, безмолвно плавающему у борта яхты. И бедняга Джеймс навсегда потерял понимание мужской половины человечества и сочувствие женской. И никто, кроме Денисона, не жалел несчастного капитана. Но с чего это я выдумал, что это я столкнул Джеймса за борт? Ответ напрашивался сам с собой. Кому охота оказаться за бортом? О, легко чувствовать, что за тобой всё человечество. Но когда всё уже сказано и сделано, когда настаёт момент истины, кому охота быть осуждённым и умереть? Неудивительно, что мне пригрезилось, будто я был на палубе кеча. А капитан барахтался в воде. Усталость и трусость породили мои видения. Да лучше я представлю себя убийцей, чем буду думать о своей собственной смерти. Но до чего странно, что я обвинил себя даже в грёзах, будто я могу затеять убийство. Я же совершенно не способен на такое. С таким болезненным постоянством мой усталый мозг твердил мне, что я убийца. Как терпеливо расписывал все подробности и совпадения и всё для того, чтобы я не осознал, что убивают меня, а не кого-то другого. Денисен Потёр, горящий от соли в глаза. Хватит мечтать. Луна зашла. Он так долго ждал этой минуты, но это его шанс. Мораль и закон на его стороне. Философия, наука и религия протягивают ему свою руку. Мужское понимание и женское сочувствие подталкивают его, направляют и придают сил. Он не умрёт. Теперь за дело. Денисон прислушался, но наверху стояла полная тишина. Он ухватился за борт кечи. Так, это карма. А вон и транец неподалёку. Отлично. Капитан все еще торчит возле носа судна, подстерегая его там. С ножом в руке ждет, когда Деннисон начнет подниматься на палубу по тросам и балансиру. С другой стороны, капитан мог и сменить тактику. Этот жлоб вполне мог тихо прохаживаться по палубе, держа нож на готове, от борта к борту, высматривая черное тело на фоне неба. чёрное тело, которое затмит звёзды. Пора подниматься на борт. Какое место выбрать? Нос, корму или посредине борта? Посредине, с правого борта. В случае чего ванн ты прикроет его от неожиданного удара ножом. Денисан подтянулся по верёвке, которая волочилась за кормой, и тихо поплыл вдоль левого борта, слегка касаясь его деревянного бока. Когда его пальцы наткнулись на якорную цепь, он на мгновение помедлил и помолился. Потом ухватился за поручень обеими руками, подождал. Никто не ударил его по пальцам. Денисен подтянулся, выжился на руках. Кожа на лопатках покрылась мурашками в ожидании удара ножом, но он заставил себя не останавливаться. Перекинул через поручень одну ногу, потом другую. Он на борту Припав к палубе, он мучительно вглядывался в темноту. В правой руке нож. Ничего. Значит, Джеймс до сих пор торчит на носу. Отлично. Там все и закончится. Деннисон двинулся к носу яхты. Вода лилась с него ручьями. Вот и нос. Но никакая темная фигура там не маячила. Никакая тень не застилала звезды. Денисон обошёл всю яхту и вернулся на нос. Он был один. Джеймса нигде не было видно. Где же капитан? На минуту Денисон замер, озадаченный. Потом он всё вспомнил и пожалел, что не умер раньше. Часть 11. Рядом с Бушпри там лежали его часы. Он поднял их и посмотрел на циферблат. «Два пятьдесят три. Луна зашла в два тридцать одну, двадцать две минуты назад. Больше никаких фантазий», — сказал он себе. «Он должен действовать. Только действовать, действовать, чтобы покончить с этим безумным замкнутым кругом раз и навсегда. Что может быть лучше, чем предварить нападение капитана и первым напасть на него?» Какой смысл сидеть на палубе сложа руки и сторожить крепость, которую невозможно защитить? Покорно ждать, когда враг нанесёт первый удар? Почему бы не ударить самому? Соскользнуть в воду, тихо подплыть к носу яхты и всадить в капитана нож по самую рукоять, желательно со спины, пока тот висит в цепившийся трос и балансир. Он уже спускался в воду с кормы. И тогда в воде усталость и страх взяли верх. Он потерял контроль над собой и навыдумывал чёрт-те знает чего, а потом вскарабкался обратно. Но теперь он не грезил. Он сидел на палубе, мокрый и дрожащий от холода. И снова перед ним встала та же проблема: убить капитана или погибнуть самому. План-то был неплох, он и сейчас хорош. Главное решиться. Быть смелым. Я могу быть смелым. Быстро, чтобы не передумать, Денисон пошёл к корме, как и в первый раз, он спустился вниз по верёвке. Этот раз последний. Убить или быть убитым. Всё остальное не в счёт. Денисон крепко сжимал в правой руке нож. Он набрал в лёгкие воздух и нырнул. Поплыл под днище яхты, направляясь к носу. Внезапно что-то обожгло его левое плечо со стороны спины. Боже, он забыл о капитане. Наверное, Джеймс услышал, как он прыгал в воду. Капитан бросил балансир, как только услыхал всплеск. Он подплыл к Денисону и ударил его ножом. Денисон дёрнулся, и боль снова обожгла его, на этот раз левое бедро. Он отчаянно отмахнулся ножом, чувствуя, как тот рассекает воду невыносимо медленно. не попал, только зацепил обшивку кеча. Он снова ударил ножом и тут же ударился головой о днище яхты, оттолкнулся, всплыл на поверхность и поплыл обратно к корме. Ухватился за верёвку и одним рывком выдернул себя из воды. Денисен лежал поперёк кормы, залитый водой и кровью. Чёрта с капитан. Он осторожно прикоснулся к ножевой ране на бедре. Это была совсем не ножевая рана. Так, простая царапина. Он сел, заглянул себе за спину и потрогал соднящую кожу на плече. На ощупь рана оказалась поверхностной, просто содрана кожа. Никакой нож не смог бы нанести такое повреждение. Господи, должно быть, он ободрал плечо и бедро о покрытое ракушками днище судна. Наложил в штаны и понёсся в панике к корме. Вторая попытка всегда неудачна. А капитан до сих пор под носом, до сих пор прячется, выжидает нужного момента и не вылезет ни на секунду раньше. Денисен с трудом поднялся на ноги и побрёл к носу, сел на крышу рубки. У него едва хватало сил, чтобы не выпустить нож из пальцев, который час. 3 полчаса прошло после захода луны. А до рассвета ещё полтора. Нужно делать дело, нужно пройтись в обход на палубе. Но Денисен не смог заставить себя двинуться с места. Он одиноко сидел под равнодушными звёздами и ждал. Часть 12. В 10 минут четвёртого Денисен заметил тёмную бесформенную фигуру, медленно продвигающуюся под бушпритом. Бошприт заскрепел. Бортовой трос щёлкнул и натянулся. Фигура продолжала двигаться, уже обнаружились голова и плечи, чернеющие на фоне звёздного неба. Денисan не сводил глаз с этого зрелища и уже мог различить капитана. Джеймс стоял одной ногой на бортовом тросе, а вторую опирался в балансир. Он ещё не шагнул на борт, он висел между палубой и водой, готовый отскочить и снова спрятаться под изогнутым носом корабля. Решающий момент настал. Наверное, мне следует Неожиданно капитан перекинул одну ногу через бушприт. Он оседлал его, держась теперь одной рукой за леер, а во вторую всблескивало узкое белое лезвие. Усевшись на бушприт, Джеймс начал медленно передвигаться к носу. Деннисон подумал, можно ли считать бушприт уже яхтой. Он видел, как блестят зубы и белки глаз капитана, видел, как сверкнуло лезвие ножа. Капитан двигался к носу яхты, выверяя каждое движение тщательно, но в то же время и уверенно. «Наверное, он помнит каждый дюйм своей яхты», — подумал Деннисон. Правой рукой сюда, левой ногою туда. Джеймс добрался до места, где бушприт соединяется с носом. Теперь Денисон мог разглядеть каплю воды по идущей с капитана. Он был в каких-то 10 футах. Деваться было некуда, и Денисон соскочил с крыши рубки и отбежал к правому борту. Капитан слез бушприта и встал на носу, встал впервые за 15 часов. Его ноги подогнулись, и он тяжело опустился на палубу. Сейчас или никогда. Денисон бросился вперёд, но капитан уже был готов. Он держал свой нож на уровне груди. "Давай", хрипло прошептал Джеймс. "Я мечтал об этом. Я мечтал, как всажу этот нож тебе в брюхо, Денисон. Я молился об этом. Давай, давай. Я вооружён." — А мне плевать, — прошипел Джеймс. — Парень, мне плевать, если ты поцарапаешь меня своим игрушечным ножиком. Ну, Но! ударь меня Деннисом. Деннисон понял, что капитан страшно зол. Джеймс снова поднялся и удостоверился, что ноги его держат. Он пошел к правому борту, преследуя Деннисона, который отступал, пока не уперся спиной в ванты. — Теперь моли о пощаде. Капитан, я, наверное, был не в себе. Капитан Джеймс, я и вправду не знаю, что это на меня нашло. Наверное, я сошёл с ума. Я убью тебя, сказал капитан, продолжая наступать. Вы не можете меня убить, взмолился Денисон. Я не буду защищаться. Да мне один чёрт, будешь ты защищаться или нет, ответил капитан. Денисон снова отступил. Он пятился до Вант Фока. За его спиной оставалось не больше 15 футов палубы. Нож он не потерял, но броситься на непреклонного и всемогущего капитан казалось выше его сил. И тогда он услышал. Часть 13. Громкий скрип под килем. Джеймс тоже его услыхал и остановился, вслушиваясь. Скрип повторился. Так крошатся кораллы под стальным килем яхты. Денисан, куда ты чёрт побери нас завёл? Кеч дёрнулся, его нос задрался, потом судно завалилось на борт и снова выровнялось. Денисан, жило на руль. Кеч снова вздрогнул, его несло на пенную линию прибоя. Яхта дёрнулась и пошла свободней. Впереди расстилалась полукруглая бухта. А за сверкающим от пены берегом, на фоне светлеющего неба виднелись смутные силуэты пальм. "Господи, нас отнесло к богам!" зарал Джеймс, перекрикивая шум прибоя. Потом он вспомнил о Денисоне и ринулся к нему по наклонной палубе. Денисон действовал холоднокровно. Он метнул в капитана свой нож. Даже не взглянув, чтобы удостовериться, попал ли он, он прыгнул за борт, плыл под водой, пока грудью не коснулся песка. Тогда он встал. Пустынный берег. В 50 футах торчал увязший в песке кеч. Капитана не было видно. Денисон понёсся по берегу. Над головой шумела листва деревьев. Он спрячется в лесу, переждёт. Часть 14. Ближайшая земля в 300 милях, от дёрнул себя Денисон. Капитан всё наступал, и ему пришлось отодвинуться от фука. Теперь он оказался на кокпите. Яхта почти не двигалась, замерла на чёрной глади моря. Звёзды над головой, казалось, побледнели. Внезапно капитан Джеймс прыгнул на мостик, слегка споткнулся, но удержался на ногах. Теперь Денисон не мог кружить по яхте. Капитан неотвратимо надвигался, и Денису оставалось лишь 5 футов палубы. Отступать больше некуда. Он прислонился к бакштагу и принял боевую стойку. Капитан сделал ещё шаг, и настало время часть 15 для шквала. налетевшего с юго-востока, закрывшего звезды и набросившегося на маленькую яхту, как разъяренный тигр. Кеч, как был, под всеми парусами опасно накренился. Двадцать градусов, тридцать, вот-вот перевернется. Джеймс схватился за штурвал, чтобы не вывалиться за борт. Он попытался потравить грот. «Деннисон — Деннисон, — взревел он, — быстро к Фоку! Но кэп, вы же собирались забуть, сказал Джеймс. К чёрту, парень, главная яхта. Капитан посмотрел Дениссону прямо в глаза и швырнул свой нож за борт. В какое-то мгновение Дениссон смотрел ему в лицо, потом тоже выбросил свой нож в море. Они обменялись рукопожатием. Теперь за дело. Кеч почти перевернулся. Поручни и каюта скрылись под водой. Вода всё прибывала, затапливая палубу. Шпигаты не успевали выпускать её обратно за борт. Кливер сорвало порывом ветра, и он трепыхался на оснастках снастей. Дениса наотчётливо слышал, как лохмотья, оставшиеся от кливера, хлопают о мачту. Денисон ухватился за фок и шкот потянул. Заело. Он поддёргал в разные стороны, чтобы хоть как-нибудь ослабить напряжение. Кеч повёрнул на неверный галс, все его снасти натянулись до предела, мачты скрипели и гнулись. Капитан повис на грота шкоте и дёргал за него изо всех сил. И надо же, даже в такую минуту, в таком опасном положении капитан сумел подбодрить Дениса на мимолётной дружеской улыбкой. Часть 16. Деннисон стоял на самой корме, упираясь плечом в бакштаг. Позади не было ничего, кроме неподвижной чёрной воды. Капитан карабкался на кокпит и был уже почти на расстоянии вытянутой руки. Тело его было собранным, как пружина. Руку с ножом он выставил перед собой. Капитан, моё последнее слово, Джеймсу хмыльнулся. Господи, капитан, Осужденному всегда предоставлялось последнее слово. Похоже, это позабавило капитана. Он приостановился, всё ещё ухмыляясь, и сказал: "Ну, конечно, давай, говори свои последние слова. Это не займёт много времени", начал Денис Андреха радочно соображая. Только правду, сейчас только правду. Спасти его может только правда. "Капитан, я поступил — Примерское. Я предательски пытался вас убить. Я старался как мог изо всех сил. Джеймс кивнул. — Собственно, я собирался убить вас, чтобы кечи и двадцать шесть сотен долларов, которые лежат в вашем бумажнике, достались мне. Погодите, я еще не закончил. Вы обещали. — Давай поживее. Я пытался вас убить. Как бы то ни было, но именно это я и задумывал. Но теперь я понял... что на самом деле мне нужны были не ваши деньги и даже не ваша яхта мне нужно было просто вас убить капитан Джеймс я хотел убить вас капитан чтобы доказать самому себе что я в состоянии это сделать и ещё потому что вы сами хотели чтобы я попытался это сделать это ещё как понимать спросил Джеймс не отпирайтесь вы ведь и вправду хотели чтобы я попытался Вы рисковый человек, капитан. Вам просто необходим вкус опасности, смертельный риск. Точно так же, как пьянице нужно виски. Почему вы постоянно попадаете в опасные передряги, а кэп? Неужели в самом деле вам так не везёт, что опасности валятся на вас со всех сторон? А может, вы сами так всё устраиваете? Сами находите эти опасности, а? Эк тебя занесло. только потому, что я волнуюсь. Припомните-ка все те истории, что вы рассказывали про Куучуковую плантацию на Куала-Риба. Так вот, капитан, вы сами подтолкнули этих несчастных кулик к мятежу. Осознаёте вы это или нет? Вы только подумайте, как следует, капитан. Припомните. Вы могли бы выбрать любого из трёх парней, которые хотели плыть с вами в этом рейсе. Вы не взяли с собой негра потому что знали, он не станет против вас бунтовать. А бедный пьянчушка, старик Би или Бидлер, с ним бы вы справились одной левой. Какой же интерес с ним сражаться? И тут вам подвернулся я, и вы взяли именно меня, потому что поняли, что я могу против вас восстать. Я был подходящим материалом для будущего рискованного приключения. Именно потому вы и оставили свой бумажник практически на виду и «Не мели ерунды!» — оборвал его Джеймс. «Слушай меня, ты! Эти сумасбродства тебя не спасут!» «А это не ерунда, капитан. Может, конечно, вы и сами не понимаете, почему так поступили. Но я ни за что не поверю, что вы даже не догадываетесь об этом. Зачем вы подтолкнули меня к покушению на убийство?» Зачем ещё, как не за тем, чтобы в очередной раз пережить рискованное приключение, в очередной раз победить непокорного слабока и прибавить к своим занимательным историям ещё одну. Вы сами спровоцировали своего наёмного матроса на бунт. И теперь вы готовы его прикончить, совершенно правомерно и законно. Вы полностью оправданы в глазах любого. самого строгого судьи, не говоря уж о вас самих. Это правда. Нет, не правда, выкрикнул Денисон. Джеймс, да посмотрите же на себя со стороны, и посмотрите на меня. Разве я не подхожу на роль очередной вашей жертвы? Я вероломный предатель, я малодушный трус, и я отчаянно хотел оказаться храбрым и решительным. А ведь я мог бы стать вам настоящим другом, капитан. Я умею быть храбрым, если нужно. Ты пытался убить меня, сказал Джеймс и двинулся к корме. О, господи, капитан, ты просто идиот, простонал Денисон. Это может быть был мой шанс. Капитан Джеймс, я пытался измениться. Может, теперь ваш черёд попробовать изменить себя? Вы подстроили эту попытку покушения, потому что прекрасно понимали, что мне ни за что вас не убить. Точно так же, как этим куле ни за что бы не удалось победить вас. А теперь вы собираетесь убить меня, потому что таково ваше право. Подождите. Стоит ли меня убивать только за то, что я не сумел, как следует вас прикончить? Вспомните о миллионах преступников, которые никогда не попадались в руки закона. Кто накажет их? Бог? Так пусть Бог накажет и меня. Не делайте этого, капитан. Позвольте мне остаться с вами работать на вас. Неужели невозможно изменить всю эту бессмыслицу с преступлением и наказанием? Неужели мы не сумеем ничего изменить? Я очень этого хочу, капитан. Клянусь чем угодно, очень хочу. А вы вы сможете захотеть этого? Или вам нравится всякий раз идти по проторенной дорожке? Неужели вам обязательно заканчивать то, что начали? довершать это проклятое оправданное убийство, которое вы сами же и затели от начала до конца. Сможете ли вы что-нибудь изменить, а, капитан? Или нет? Джеймс смотрел ему прямо в глаза. Денисон ждал, гадая, достигла ли цель хоть что-нибудь из того, что он тут наговорил. Капитан нависал над ним массивный, грубый, непроницаемый, неподвижный и равнодушный. Человек, который так хорошо скрывал свои намерения, что сам перестал это осознавать, так что дух и тело его стали единым целым, слились воедино, словно в гранитной скале или, к примеру, в картофелине. Полно, да человек ли это? И что этот чёртов Джеймс замыслил на сей раз? Да, неплохой у вас жин. Благодарю покорно, джентльмены. Да, случалось мне бывать в переделках и повидал я немало. Я был в Корее, когда красный пёрли на нас как горная лавина. В Шанхае я узнал, что такое настоящая любовь. И ещё я повидал немало любопытного на Туамота и в Калькутте, и в Барнео. Полагаю, меня помотало по свету не чуть, не меньше, чем любого из здесь сидящих. Но самое необычайное происшествие приключилось со мной много лет назад, во время перехода на маленькой парусной яхте из Сент-Томаса в Нью-Йорк. До Нью-Йорка, кстати, мы так и не добрались. Должен предупредить, джентльмен, эта история очень и очень странная, но каждое слово в ней истинная правда. Что тогда случилось? Все очень просто. Когда мы были на полпути от Сент-Томаса до Бермудов, В самом сердце тех самых конских широт капитан Кеча выкинул меня за борт. Вы, конечно, смеётесь, и я прекрасно вас понимаю. Но всё так и было, на самом деле. Знаете, вокруг парусников ошивается сейчас немало всякого странного народа. Тот человек, с которым я тогда плыл, имя его я называть не буду, оказался самым настоящим сумасшедшим. Убийца. Он убивал людей в Индии, и в Малайзии, и на Яве. Его тянуло к смерти. Он наслаждался ею, как какой-нибудь стервятник. Мне сперва казалось, что его еще можно как-нибудь изменить, исправить, что ли. Но подумайте сами. Два человека, затерянные на маленькой яхте посреди океана. Никаких свидетелей, никаких доказательств. Искушение оказалось для него слишком сильным. Я очутился за бортом. И этот сумасшедший сторожил на палубе с багром наперевес, а кечь застыл на одном месте. Не было ни ветерка, море было тихим и ровным, как зеркало. «Спасибо, можете налить мне еще. Вы спрашиваете, как же мне удалось остаться в живых? Что ж, я не удивился бы, если бы кто-то в таком положении растерялся и не знал, как быть». Так вот, первым делом я своим поясом скрутил вместе лопасти винта, чтобы он не смог запустить мотор и уйти от меня подальше. Потом я подобрался к самому борту кеча и уцепился за ватербэгштаги и один из тросов у бушприта. Пристроился так, чтобы выпуклые обводы судна защищали меня сверху, и этот безумец не мог до меня дотянуться своим багром. Он не мог меня достать. Но и я не мог выбраться наверх на палубу. Этот парень все время торчал надо мной, караулил, держа на готове багор, чтобы проломить мне голову, если я попробую к нему подобраться. А к концу багра он привязал нож. Получилось то еще оружие. И что, вы спросите, я делал? Думал. Я хорошенько обмозговал всю ситуацию. На обходной маневр надежды не было, и я не имел права ошибиться. Поразмыслив, я понял, что лучше всего будет дождаться ночи, когда луна скрытся за горизонтом. Значит, мне следует выжидать не меньше 15 часов. Чёртовски тяжко так долго болтаться в воде, вот что я вам скажу. Но я знал, что ему там на палубе приходится ещё хуже. Ну, конечно же, подумайте сами. Я слышал, как этот безумец снуёт туда-сюда по палубе, расхаживает там, бормоча себе под нос какую-то чепуху. Один бог знает, что он там себе навоображал. Целый день он жарился на солнце и сильно обгорел, потому как у него не было плотной рубашки, а спуститься за ней в каюту он не отважился. Этот придурок весь день просидел на кокпите, не сводя с меня глаз и выжидая, когда я начну что-нибудь делать. Ночью он по-прежнему бродил туда-сюда по палубе и разговаривал сам с собой. Мимо, совсем рядом, прошел какой-то сухогруз, но нас не заметили. А мой бедный сумасшедший все расхаживал по палубе, болтая сам с собой о всякой ерунде. Наверное, у него начались галлюцинации. Я вполне мог бы забраться на борт уже тогда, но такой уж я человек. Если чего решил, то буду действовать строго по плану. Спасибо за ваше здоровье. Все случилось именно так, как я и предполагал. Когда луна скрылась за горизонтом, я залез наверх, на палубу. По моим прикидкам, силы безумца тогда были уже на исходе. Если бы я промедлил, рассвет был бы ему на руку. А так бедный придурок почти ничего уже не соображал. Он попытался ткнуть меня ножом, но очень уж не уверенно. Болтаясь в воде, я притомился, но тут собрал все свои силы и врезал ему в зубы. Он так и откинулся. Что потом? Ну, я связал его, как цыпленка, и отправился к ближайшей земле, к Бермудам. Сошел на берег и рассказал обо всем властям. К тому времени капитан растерял последнее соображение. Он начал вопить, что это я, я хотел его убить. Но ему никто не поверил. чего там он окончательно рыхнулся понятное дело если бы я хотел его укакошить почему я этого не сделал вместо того чтобы переться на Бермуды и тащить его с собой да если бы я что-то такое задумал мне проще было бы выкинуть его за борт и уйти к чёртовой бабушке с его кешем и деньгами что лежали в каюте оказалось у него в Штатах есть сестра Ана меня долго благодарила за то, что я привёз обратно её браца. Но с неё мне не обломилось ни цента за все старания. А капитан? Последнее, что я о нём слышал, кажется, его засадили в какой-то дурдом в Мэриленде. Бедный придурок. Что я делаю на Фиджи? О, это совсем другая история. Спасибо, мне хватит. В другой раз я расскажу вам, как я ЧАСТЬ СЕМНАДЦАТАЯ Джеймс вложил в удар всю свою немалую силу. Его нож полоснул Деннисона по животу и с хрустом вошел под ребра. Когда лезвие коснулось его, Деннисон выбросил вперед руку с тесаком, целясь к капитану в горло. Но он промахнулся. Лезвие скользнуло по груди Джеймса к правому плечу и вонзилось в руку, пропоров ее до кости. ЧАСТЬ СЕМНАДЦАТАЯ Капитан вскрикнул и отшатнулся. Он зажал рану здоровой рукой, пытаясь остановить хлынувший потоком кровь. Денисен упал. Странно, но боли он не чувствовал, хотя в животе зияла страшная рана. Совсем не больно. Если бы он знал об этом раньше, то был бы похрабрее. На мгновение ему показалось, что он увидел первый луч восходящего солнца. Глаза Дениссона начали закатываться. Но он успел заметить, как капитан вытащил из-под когпита обрывок какого-то шнура и пытается перетянуть руку повыше раны. Стиснув зубы, Джеймс затянул шнур узлом, и кровь постепенно остановилась. Отлично сделано, капитан Джеймс, подумалось Дениссону. Ваша безграничная тупость и упрямство погубили нас обоих. Это конец. Победителя не осталось. Такой изумительный финал удовлетворил бы самого прихотливого моралиста. Вы угробили предателя Денисона, и все законники мира на вашей стороне. Но я вас достал, капитан. Вы ранены и очень серьёзно. Ваши расчудесные правы руки теперь всё равно что нет. Приключение становится ещё интереснее, потому что теперь, как только вы скинете мой труп за борт, Перед вами встанет почти неразрешимая проблема. Управиться с кечем одной рукой, да ещё и левой, слабоку с этим не справится капитан. Такая тяжёлая рана обязательно воспалится, ведь придётся целыми днями жариться на солнце. От этого твоя сила и храбрость растают, как дым, испарятся, будто их и не было и в помине. Впереди ещё много долгих, мучительно долгих дней. И однажды какое-нибудь случайное судно наткнётся на дрейфующий кеч с мёртвым капитаном, который сидит с навечно распахнутыми глазами, вцепившись в штурвал. Да, так всё и должно случиться. Только мне не верится, что подобное может произойти с вами, кэп. Я молюсь, чтобы так было, но не верю в свои молитвы. Вы такой прямиц, кэп. Вы стисните покрепче зубы. И поведете свой кеч сквозь штормой, штиле, пусть и с одной рукой, пусть и раненый, но вы все равно приведете яхту в какой-нибудь порт. Бледный, со стекленевшими глазами, но живой и по-прежнему несгибаемый. И вы еще расскажете эту историю своим приятелям-капитанам, когда встретитесь с ними в какой-нибудь богом забытой уголке земного шара. А они будут кивать и восхищаться вами. И всё же я надеюсь, что ничего этого не будет. Надеюсь, что ты загнёшься в этих стилевых широтах. Если уж мне приходится умирать, я надеюсь, что ты падёшьнешь вместе со мной. Господи, молю тебя, пусть он тоже умрёт. Пусть хоть однажды правосудие не свершится. Умоляю.